Глава 104. «Поговорим об основательности», — сказал Плут час спустя. Час, который он провёл, используя сенсоры Алфея, для наблюдения за обломками Артемиды, бесцельно вращающимся в космосе. Как они медленно остывают до температуры космоса. За это время на мостике было произнесено очень мало слов. Людей, очевидно, глубоко задело зрелище последних мгновений Артемиды. Плут и сам испытывал некоторые чувства к Артемиде, Но, как и все свои эмоции, он держал их под контролем. К тому же он был менее привязан к вещам вообще, поскольку постоянно сбрасывал старые тела и заменял их новыми. Мысль о том, что они просто перейдут с Артемиды на Алфея, беспокоила его гораздо меньше, чем людей, которые всю жизнь живут в одном теле. Черт, да Алфей практически идентичен старому кораблю, и они даже взяли с собой Актеона. Он не знал, как теперь отличить эти два корабля. Думаете, они купились? поинтересовался Плут. Они сделали все возможное, пытаясь создать видимость, что на Артемиде все еще есть люди. А кто он включил на мостике обогревательные приборы, которые не делали ничего, кроме как излучали тепло, соответствующее стандартной температуре человеческого тела? Искусственный интеллект проецировал изображения Джана и Петровой, стоящих у обзорных экранов с испуганным видом. Все зависело от того, видел ли Радамант, как они переносили оборудование на новый корабль. Потрудится ли военный корабль просканировать другой транспортник, подозрительно висящий поблизости? На «Алфее» было выключено все освещение, а люди набросили на себя фольгированные одеяла, чтобы скрыть тепловые сигналы. Плуту не разрешалось передвигаться по кораблю, чтобы он случайно не оказался перед обзорным экраном. «Скоро мы все узнаем», — шепотом ответила Петрова как будто Радамант мог услышать ее через десятки километров вакуума. Она указала на парящий перед ней экран, один из немногих источников света на Алфее. На нем была видна сетка микроволнового излучения, накрывшего поле обломков, оставшихся от Артемиды. «Они проверяют. Вероятно, ищут тела». «В этом беспорядке?» — спросил Плут. «Вряд ли. Они так мелко все порезали, что самое большее, что они могли бы найти, — это зуб или кончик пальца». Он увидел, как она вздрогнула, но не понял, почему это ее беспокоило. В конце концов, это был ее план. «Я бы хотел, чтобы они просто ушли», — сказал Джан. Он выглядел несчастным. Температура в комнате была близка к нулю, настолько низкая, насколько могли выдержать люди. Сейчас самое время поспать. «Пока мы ждем, чтобы узнать, умерли мы уже или нет», — съязвила Петрова. Она не могла оторвать взгляд от экрана. «Конечно, я просто выпью чашечку травяного чая и свернусь калачиком». Джан рассмеялся, звук вырвался из него внезапно, и он быстро справился с собой. Тем не менее, на мрачном мостике это прозвучало забавно, заставив Петрову поднять глаза и улыбнуться. «Может, нам стоит переодеться в пижамы?» — предложил Джан. Петрова приоткрыла рот рукой, чтобы подавить смешок. Вскоре они вдвоем уже неудержимо хихикали, хотя явно пытались бороться со смехом. «Может быть, если мы закроем глаза, они тоже не смогут нас увидеть. Если нам повезет, они поймут, что мешают нам спать и уйдут из вежливости. Да ведь нам так везло с тех пор, как мы сюда прилетели». «Ну да, конечно», — кивнула Петрова. Ее глаза стали яркими и влажными. «Мы должны отдохнуть». Джан и Петрова уставились друг на друга, словно спрашивая разрешения на то, чтобы разразиться хохотом. Их губы дрожали, так что Плут подумал, даже не случился ли с ними одновременный неврологический коллапс. Затем Джан зашипел, затрясся, и из него вырвался глубокий раскатистый смех. Петрова тут же бросилась к нему и зажала рот рукой, но, похоже, не для того, чтобы задушить, а просто, чтобы задержать звук внутри него. «Люди странные», — сказал Плут. Это только заставило их обоих рассмеяться еще громче.